«Коли он узнает, что его бедная мать вовсе не собиралась наложить на себя руки, и что бритву над ней занес другой, замолчите!» У вабре вдруг перехватило дыхание. Он отодвинулся вместе с крестом. Покрывшиеся потом ладони прилипли к подлокотникам, а Клементина продолжала тихим, надтреснутым голосом. Она, бедненькая, тогда еще в уме не повредилась. Это уж только потом, когда... Ложь! Я молчала двенадцать лет. И коль теперь заговорила, то не за тем, чтобы просто досадить вам. Губрой поднялся. Вы прекрасно знаете, что я говорю правду. Реми видел все своими глазами и рассказал мне... Он тогда зашелся плачем, а потом потерял сознание. А когда пришел в себя, то ничего не помнил и не мог двигаться. — Довольно! — крикнул Бобле. — Довольно! Хватит! Но Клементина словно не слышал его. Рами играл во что-то и забежал в прачечную, чтобы спрятаться. А после, когда бросился наружу, вы его и заметили. С тех пор вы живете в вечном страхе, собственного сына боитесь, потому ты и ведете себя так. Вобре обошел стол и встал перед старой служанкой. Почему же вы, Клементина, остались у меня после всего? — Ради него. И ради нее тоже. И, как видите, правильно сделала. Вы, конечно, отпустите мальчика, иначе его не спасти. — Так это вы надовумили его на эту глупость уехать? — Нет, ведь если он уедет, я его больше не увижу. Служанка отвечала покорно, но с достоинством его буре смотрел на нее с изумлением. — Если он уедет, а я не смогу больше распоряжаться финансами брата, это мои конкуренты, вы же понятия не имеете об этом, ведь мне тогда придется все распродать и неизвестно чем заниматься. Ну, не держать же его в взаперти. Да какое там в взаперти? Взорвался вдруг в обре. И то верно. Ходит он сам, спасибо целителю. Знай вы заранее, что божьен поставит мальчика на ноги. Так что точно постереглись бы допускать его до рыми. Послушайте, Клементина, не смейте. Я уйду отсюда, как только мальчик уедет. Но сначала он должен уехать. Там он заживет, как все. Он начнет новую жизнь. Клементина диктовала свои условия все тем же тихим, дрожащим голосом. Его Брест сдался. Он присел на краешек кресла, бессильно опустив руки. — У меня есть оправдание, Клементина. Это меня не касается. Поверьте, я тоже желаю мальчику добра. Буду откровенен, я помышлял о самоубийстве. Вот уж двенадцать лет, как я сам себе постылил, я больше не могу так. Если вы умрете, спокойно заметила Клементина, мальчик решит, что он вас убил. Раз вы желаете ему добра, то вам никак нельзя. Да, понимаю, пусть едет, продолжала Клементина. Другого выхода нет. Добре потер руки, пробежал взглядом по замысловатым узорам на ковре. — Ладно, — сказал он, наконец, — пусть едет. Я этим займусь. Однако прежде позвольте сказать вам, что он не находил нужных слов. Ему хотелось объяснить, как это случилось, что в один прекрасный день он поднял на жену руку, потому что она упорно не замечала, что он несчастлив с ней, потому что отняла у него сына, потому что прикидывала страдалицы и изводила его забавы ради, потому что была препятствием на пути его чистолюбивых замыслов. Но теперь все представлялось так смутно, и он так жестоко поплатился. А ведь это только начало. — Впрочем, нет ничего, — передумал он, — а теперь оставьте меня. — Даю вам слово. Он поедет. В комнате стояли чемоданы из свиной кожи, набитые бельем и верхней одеждой. Дверцы и шкафы остались распахнутыми, из комода выдвинуты все ящики. На столе и на кровати свалены в груды географические карты, рекламные проспекты. Рами прохаживался среди этого хаоса и все заглядывал в расписание авиарейсов которые выучил наизусть. Он уже жалел, что решил лететь самолетом. Плыть пароходом был бы, наверное, лучше. И иногда он садился на пол по-турецки и курил. Так ли он жаждет уехать? Вокруг будут чужие лица. И от этой пугающей мысли на лбу временами выступала испарина. В такие мгновения панического страха он начинал любить. И отца, и всех остальных, и следом жизнь, ее соки постепенно просыпались и начинали бродить в руках, в ногах, уставшие от бесчисных идей голове. В дверь постучали. Он открыл глаза и увидел Клементину с подносом в руках. «Разумеется, ты ко мне потом приедешь», — сказал он ей как-то вечером. «Сначала я разведаю, как там и что». Куда я, старая, гожусь? Ничего, я все устрою. Поселимся в маленьком коттедже, увидишь, как будет здорово. Кругом автоматика, и уставать нечего. А кухня? Нажал на кнопку, и все готово. Он описал Клементине, как она полетит в Америку, каким будет путешествие, рассказал обо всем, что они там увидят. Но старушка, еле слышно, повторяла над треснутым голосом. — Ты шутишь, мой мальчик? Прислали заграничный паспорт. Рами готов был разорвать его. Но не глупость ли покинуть родной дом? Ведь там, в Америке, никто не будет его любить. Там в нем увидят неумелого и навязчивого чужака. Наконец, смеет он язык выучить. Его мучили сомнения.